выслушав доклад гурова орлов сказал наша версия такая террористы живет на частной квартире имеет наш паспорт дело ставит спецслужба используя какого-то авторитета который поставляет своих людей на сути происходящего не знает пусть контрразведка проверяет гостиницы и А мы активизируем нашу агентуру и будем искать недавно появившегося человека в одной из группировок. «Я имею подходы к Солнцевской через Хакема Ленчика», — сказал Гуров. Он сильно изменился, пьет, нервничает. Предполагаю, именно Ленчика использовали в захвате денег и ликвидации Саверина. Акима замазали так, что у него обратного пути нет. Еще вновь повторяю, дача министра Юрченко является местом сбора преступников. Подозрительно, что они убрали с дачи Усова, якобы выдвинули его кандидатом в депутаты на предстоящие выборы в Госдуму. Скорее всего, обманули, просто оттолкнули в сторону. По неизвестной нам причине Усов стал им мешать. «Шлёпнули бы и все дела!» — возразил Кричку. «Зачем огород городить?» Расшлепался, рассердился Гор в убийство, дает право появиться милиция, а мы для них кости в горле. Как бы там ни было, но на сегодня у нас имеется лишь одна сильная фигура — Артем Дуров. «Его зачислили в штат?» — спросил Арнулов. «Тянут? Ведь возможности Кулагина ограничены». «Он лишь начальник отдела», — ответил Гуров. Только Усов пообещал Артему, что тот уйдет из казино и станет начальником охраны на даче. «И замерзнет там накрепко», — возразил Орлов. «Контрразведка может испугаться иметь на даче своего офицера». «В любом случае, дача не место, где может осесть террорист», — вступил в разговор Кричко. «Если мы...» правы и деньги Саверина предназначали для террориста, то устраивать его в Москве будет таким. Как хочешь, Лев Иванович, тебе следует связь с ним восстановить. Артем Дуров сидел на самодельной, грубо сколоченной скамейке у домика Улсова, держал в руке миску с рубленым мясом и кормил стоявших рядом собак. Прикажи им сесть. — сказал сидевший рядом Усов. — Сидеть! Овчарки тянулись к миске и не слушались. — Убери миску, повтори команду и не корми, пока не сядут, — усмехнулся Усов, которому было приятно, что в трудно привыкают к новому хозяину. Усов уже переехал на свою квартиру, но ежедневно утром и вечером приезжал на старое место службы. В принципе, Артем полностью освоился на новом месте, да и с собаками справлялся. Но Усову нравилась была здесь. Бездумная тихая жизнь в этом домишке тянула, словно в теплый берлогу. Перед суета вокруг него любопытные, порой завистливые взгляды соседей раздражали. А здесь было тихо и спокойно. Здесь он вынашивал свои наполеоновские замыслы, который, правда, с каждым месяцем верил все меньше. Из домика вышел майор Сухов, ставший тут уже своим человеком. «Артем, давай-ка проводим Павлу Петровича и совершим традиционный обход государственной границы». Он хохотнул. Артем взял собак на поводок, зашагал вперед, чувствовал, что улся сегодня здесь последний вечер, Гебешнику надо с будущим слугой народа поговорить. Он трудно привыкал к своей новой халуйской жизни.